Глава 21 Ближе к полудню их все же выудили из постели. Первой не вытерпела Жозефина. Мышкой поскреблась в спальню. Им пришлось подниматься. Едва одевшись, Рейст впустил Жозе, но уходить не торопился. Уселся в кресло, демонстративно обозначая, что останется здесь. Жозе то краснела, то бледнело, пытаясь объяснить молчаливой каре, что вчера все поняла совсем не так что Сэнни рассказал ей подробности первого оборота, что с детьми не было няни. Ее подменила на вечер одна из служанок, которая оказалась совсем не готова к таким событиям, а после извинялась. Карри молча выслушала ее. Она и так не держала зла на нее. На кого стоило злиться, так это на настоящую крету. В глазах Жозе виднелась тень страха. Было заметно, что та ждала резких ответов, осуждения или кары, И как удивилась, когда нимфа ответила. — Хорошо. — Все в порядке? — спросила та с тревогой. — Да, я поняла тебя. — И простила? — Угу. — И не держишь обиды? — И зла тоже не держу. — Все в порядке, Жозе. Просто постарайся пересмотреть свое мнение в отношении меня. Я не собираюсь причинять вреда ни тебе, ни твоим детям, чтобы там ни было в прошлом. — Исаю? — опасливо спросила нимфа. Кера закатила глаза. — Да, исаю тоже не собираюсь вредить. — Хорошо. Жозе то ли снова повторила ответ Киры, то ли отозвалась сама. Она вышла из комнаты, явно огорошенная состоявшимся разговором. — Что? — спросила Кира, натолкнувшись на смеющийся взгляд Райста. — Ничего. — отозвался тот, уже откровенно посмеиваясь. Он поднялся из кресла. — Пойду попрошу организовать нам завтрак. Кира кивнула проводила драконом взглядом и сама отправилась в ванную комнату после вчерашних слез нужно было привести себя в порядок а дальше круговерти предсвадебная суета закрутили киру во всеобщий хаос приезжали гости почти вся родня веймар познакомилась с кирой и с другом семьи магом тесаем молодой парнишка в очках долго смотрел на нее и после кира тоже ловила на себе его задумчивые взоры что порядком нервировала. Поэтому едва появилась возможность сбежать, она это и сделала. Вышла в сад, где было не столь многолюдно. И сразу наткнулась на Полину, которая ругалась с каким-то мужланом. Мужчина имел крайне прохиндеевский вид. Что-то случилось? Кира приблизилась к ним. «Представь!» Полина обернулась к ней с выражением ужасного недовольства. «Этот цветочник пытается убедить меня, что у него сорвалась поставка и вовремя цветы не доставят, если только за дополнительную плату». «Бросьте, миледи, для вас это сущие копейки!» – елейно запричитал мужчина. «А я смогу поторопить поставщиков!» «Все сроки и суммы прописаны в договоре!» Полина уперла руки в бока. Сдаваться она не собиралась. «Форс-мажор!» «Это сплошной сговор!» – девушка уже побагровела. «Может быть, позвать Даррена?» – предложила Кира. Поля странно глянула на нимфу. «Он и так говорил, что не стоит связываться с этой конторой!» Кира прикусила губу. «Да, ситуация выходила не очень приятная. Ты уже оплатила поставку?» Сильно сомневаясь в своей затее, нимфа все же решила рискнуть. «Нет». Полина глянула на нее с подозрением. «Ты что-то придумала?» — Не вопрос. Констатация факта. Возможно. — Даю вам три часа на то, чтобы разобраться со своими поставщиками, — серьезно заявила Полина торговцу. Тот скривился, явно недовольный ответом, но спорить больше не стал. — И что ты хочешь предложить? — Поля повернулась к нимфе. Девушка решила, что после вчерашнего то и должны дать шанс проявить себя. Тем более, раз уж Райс так родил за это. Перед обедом Райстлин успел собрать их в комнате-поле. Даррен, Сай, сама Полина. Жозе была занята детьми. «Вы должны выслушать меня», — начал дракон, и все они переглянулись меж собой. Райст, обычно самый веселый и активный среди них, выглядел серьезным до нельзя. И то, что услышали они все, стало настоящим откровением. Дракон рассказал о своих подозрениях, о том, как Кари вернулась из сада, как заявила о потере памяти и совершеннейшим образом переменилась, забыв даже об основных привычках и каких-то элементарных вещах. Как они сблизились за это время, а его догадки что Кари вовсе не Кари. Об ответе Вайсе... — Значит, месяц? — уточнил Даррен. Рест кивнул. — Не знаю, почему именно такой срок, но Вайсе не стал бы соглашаться, если бы это не было чем-то мотивировано. Друзья согласно кивнули. — И еще... Решился добавить Райст. «Мой зверь признал ее истинной». Все они буквально оказались сбиты с ног этой новостью, и это точно подтверждало идею с тем, что в теле Криетты поселился кто-то другой. Полина вынырнула из своих мыслей и еще раз взглянула на нимфу, стоявшую перед ней. Пожалуй, даже она сама видела перемены. В осанке, во взгляде, выражение лица и жестах. Все это было иным. «Думаю, я могу сама создать цветы», – произнесла она в итоге. Полина вздернула брови. «Сама?» – Кира решительно кивнула. «В любом случае, ты ведь пока не отказалась от поставки. Если не получится, ничего не потеряешь. А если получится, то будем считать это моим свадебным подарком». Полина кивнула. «Церемония состоится на улице. В центре сада построили специальную арку. Вот ее я и планировала украсить живыми цветами. Тогда пойдем» решительно заявила Кера. Ей самой было интересно, насколько хватит ее сил нимфы. Арка оказалась кованной, просторной, чтобы с легкостью вместить под своды и невесту с женихом и церемонии мейстера. Но, будучи абсолютно голой, смотрелось странно, особенно в окружении зеленой листвы. Сюда вели сразу несколько дорожек, образовывая просторный пятачок. Именно здесь арку и возвели. Ага. Многозначительно отметила Кира, оглядывая пространство. — Ты уверена, что справишься? — с сомнением уточнила Полина. — Не уверена. — Ну, вчера ты неплохо поработала с беседкой, — усмехнулась Поля. — Только помни, пожалуйста, что свадьба уже завтра, и если ты разнесешь весь сад, то придется срочно придумывать, где еще проводить церемонию. И они решили попробовать. С киры буквально сошло семь потов, пока она разобралась с тем, как правильно распределять энергию. Как не посидела в процессе Полина, оставалось только гадать. Сперва Кира призвала столько зелени, что та затянула все пространство под сводами арки сплошной стеной. Полина смотрела на это с дикой, натянутой улыбкой. Особенно пока Кира бегала вокруг кругами, уговаривая зелень уползти в освояси. Та в конечном итоге вняла мольбам и ушла под землю, оставив глубокие лунки. После еще нескольких попыток девушке удалось все же добиться желаемого эффекта, и к концу третьего часа кованные своды украшали белоснежные пионы. Цветы получились огромными, каждый размером с футбольный мяч. Их было видно издалека. — Это пионы? — Полина провела по нежным лепесткам кончиками пальцев. Кира кивнула, гордая своей работой. Все получилось просто замечательно. Полина восторженно поблагодарила нимфу, хотя и ощущала себя при этом пристранным образом. Смотреть на кариету и не видеть в ней врага оказалось сложно. К тому же Полина про себя сделала еще одну зарубку. Она перебирала много разных вариантов из тех цветов, которые росли в этом мире для украшения. И самые популярные для свадеб в ее привычном понимании – розы, гортензии, орхидеи. Все это пришлось забыть. Равно как и пионы. Они не росли в этом мире. Но, видимо, белокурую нимфу это не слишком волновало. А вечером состоялся предсвадебный ужин. Собралось все семейство Веймар. Все веселились, радовались предстоящему торжеству. К тому же Сайленс и Жозе представили, наконец, семье своих детей. Поэтому на саму кариету внимание почти не обращали. И Керу это в полной мере устраивало. Когда основная трапеза завершилась, девушка вышла на балкон, подышать свежим воздухом. Прихватила с собой лишь бокал с шампанским. Три луны в небе в очередной раз потрясли ее воображение. Рассыпь звезд блестела в небесной синеве рассыпанным жемчугом. Позади раздались шаги. Кира обернулась, ожидая увидеть Райста, но это оказалась хозяйка праздника. «Красиво здесь, правда?» – спросила та, пристраиваясь рядом. Как и у Киры, в руке у нее был бокал. И, судя по блеску в глазах, не первый. Кира кивнула с улыбкой. Странно, но рядом с Полиной Кира не ощущала никакого напряжения, словно давно была с ней знакома. — И долго ты собираешься это скрывать? Полина придвинулась ближе и мягко приобняла Киру кари за плечи. — Что именно? — встрепенулась нимфа, выныривая из собственных мыслей. — Да так.